Раздается крик петуха. Флаг поднимается на мачте под звуки микроленского гимна в исполнении духового оркестра в безупречной униформе. Ветер полощет шелковую материю. В центре фиолетового полотнища белый круг с черным стилизованным муравьем. Фиолетовое, как заря, в момент, когда обновленное солнце появляется на горизонте. Знамя, символ и девиз придумала Эмма-109, которую поразила ссылка на муравьев в выступлении Давида Воон. Старший вид из самых глубин прошлого, который нам показывает нашу возможную эволюцию в будущем, и тогда именно этот тотем и цвет стали для нее очевидностью. Отсюда же она вывела национальный девиз — Эволюционируя сами, мы способствуем эволюции мира. После голосования в ООН все завертелось очень быстро. 199 государств договорились поселить свободную нацию микролюдей на Азорских островах, затерянных и изолированных посреди Атлантики, между европейским и американским континентами. Подумали, что там микролюди не создадут проблем. Официально открытые в 1427 году Азорские острова были этапом путешествия Христофора Колумба в 1492 году, а позже стали местом многочисленных морских баталий между португальцами, испанцами, фламандцами и французами за контроль над торговыми путями к Америке. После бесчисленных политических и военных расприй архипелаг в конце концов отошел к Португалии. Для размещения государства М.Ч. выбрали остров Флорес. Остров Цветов, самый западный в архипелаге, который в свою очередь самый западный в Европе. Это было предложение полковника Овец. Она знала, что раньше этот остров жил охотой на китов, и промышленностью по переработке продуктов этого промысла – китовый ус, масло, кости, жир. Когда под давлением экологов охота на китов была запрещена, жители постепенно перестали ею заниматься. После принятия в 1982 году решения о защите этих животных население острова снизилось с 20 тысяч человек до 3 тысяч уменьшаюсь с каждым годом. Будучи человеком военным, Наталья Овец знала, что главным занятием острова стало предоставление его территории для испытания баллистических ракет французской армии, но даже и это приходило в упадок. Принимая во внимание суровый климат и хаотичный рельеф острова, а также солидные компенсации – Не составило труда убедить последних представителей коренного населения, португальцев, часто прямых потомков древних китобоев, переселиться на соседний остров Пико, больший по площади и лучше обустроенный. Около сотни человек остались, однако, по просьбе микроленцев выполнять те задачи великих, к которым МЧ еще не были приспособлены. Эти немногочисленные великие среди маленьких получили двойное гражданство – Микроленда и Португалии. По мнению Натальи, на острове Флорес имелось все, чтобы создать новое спокойное государство. Нет или очень мало соседей, которые захотели бы его захватить, нет полезных ископаемых, значит нет экономических притязаний. Несмотря на небольшую площадь, В 141 квадратный километр здесь все же есть пляжи, горы и плато, где можно вести сельское хозяйство. И в самом центре также возвышается потухший вулкан. Когда микролендские архитекторы предложили построить, как раньше, купол из прочного защитного стекла, Эмма-109 ответила «Нам не надо защищаться от капризов погоды». Природа заставляет нас эволюционировать. Наша цивилизация не будет вечно вырастать в кувезах для младенцев. Разобьем скорлупу. Бывший микроленд был под стеклянным колпаком, защищая нас. Наша новая столица, микрополис, будет на открытом воздухе. Это заставит нас адаптироваться. И добавила: даже если можно понять поговорку жителей, Флореса здесь за один день проходят все четыре времени года. Я думаю, что лучше жить на природе, какой бы контрастной она ни была. По крайней мере, время пройдет быстрее. После того, как сухопутные и морские границы двухсотой нации были определены и признаны международным сообществом, Микроленд появился на всех картах. Скоро мы будем страной, как все другие, заявила М109. Наш приоритет – как можно быстрее достичь самодостаточности, чтобы больше не зависеть от внешнего окружения. И за этим заявлением последовали колоссальные работы. Сначала микролэндские поселения ограничивались столицей и ближайшим пригородом. Единственный близко расположенный на юге аэропорт Флореса был модернизирован, чтобы можно было доставлять рейсовыми самолетами сырье и материалы. Уже через несколько месяцев после обретения независимости, южнее микрополиса, появились обработанные поля и луга, где паслись стада микрокоров, микроовец и микрокос. То есть все создания проекта «Пигмей-прот» были импортированы, и микролендские скотоводы заметили, что некоторых микроживотных надо было привязывать или как-то утяжелять, чтобы сильный ветер, дующий в этих местах, их не унес. В западном предместе воспользовались зданиями великих, переделали их, превратили в административные центры. Там, где у великих был один этаж, микроленцы устроили семь. Еще западнее была размещена промышленная зона, куда всем великим вход был запрещен. Работающие там микролэндские инженеры пользовались совершенной свободой и обещали секретно разработать технологию миниатюризации. Наконец, на севере находились спальные зоны, высокие дома вдоль садового кольца. Все, казалось, идет как в нормальном государстве. За месяц до первого празднования Дня Независимости микроленцы провели демократические выборы, и никто не удивился, когда Эму-109 официально избрали новой королевой на смену Эми, второй погибшей при извержении вулкана. Она установила базовую администрацию, полицейскую систему, судебную, образовательную, медицинскую, налоговую, Систему управления энергетикой и транспортом, армию для защиты государства. Все, казалось, теперь устроено для нормализации присутствия МЧИ на земле, и большой праздник должен быть этому апофеозом. Так как микрополис еще только строился, МЧИ предпочли провести праздник на футбольном стадионе, расположенном недалеко от столицы. Три четверти мест... Заменили микросидениями для микропублики, а четверть оставили для приглашения великих. На одном конце овального стадиона возвели высокую эстраду, а над ней еще одну поменьше. Микроленский гимн, навеянный четвертой частью симфонии «Из нового света» Дворжика, тоже идея Натальи, но в более высокой тональности, заканчивается к удовольствию великих гостей церемонии, чьи уши, привыкшие к более низким звукам, начинают страдать. Королева микрочеловечков подходит к трибуне и готовится произнести свою первую речь в качестве главы государства, правящей монархии, двухсотой независимой нации планеты. Толпа смолкает. эмма девять слишком много ела. Это помогало ей подбадривать себя. К тому же много праздновали победу, и теперь она потеряла силуэт шпионки, которая могла пробраться всюду, зато приобрела монаршие округлости. Она стала просто толстой, почти круглой, что совершенно не отразилось на ее популярности. Напротив, такие формы впечатляют ее более стройных сестер. Ее платье фиолетового шелка обшито золотом, на голове корона, а в руке скипетр. Она смотрит на свой народ под прицелом телекамер журналистов всего мира и маленьких камер нового официального телевидения МЧ Теле М. Дорогие микроленцы и микролендки, мы понимаем, что великим было трудно уважать нас, маленьких, так как мы не только для них чужаки, но мы их создание. И как не иметь чувства превосходства по отношению к тому, что ты создал? Вспомним высказывание Давида Уэлса в ООН, что наше отношение к человеку высокого роста такое же, как отношение ребенка к взрослому. Мы маленькие, мы пришли позже, значит мы отстаем в развитии. Однако ребенок ⁇ это будущее взрослого, и когда ребенку доверяют, он может превзойти своих родителей. А когда от него требуют только безоговорочного послушания, то получают незаинтересованного робота-слугу. Вежливые аплодисменты следуют за этой фразой. Такая «Эмма-109» напоминает Уинстона Черчилля, выступающего перед английской толпой во время Второй мировой войны. «Я пользуюсь присутствием некоторых наших великих друзей, чтобы напомнить мое предложение к другим людям. Доверяйте нам, мы вас не подведем». Снова раздаются слабые аплодисменты. Со своей стороны я хотела бы... Поблагодарить 199 представителей государств, проголосовавших за наше вступление в ООН в качестве 200-го государства. А теперь хватит речей. Я все равно не умею произносить высокопарные политические фразы. Перейдем прямо к сути. Толпа микролюдей и великие удивлены сменой тона. Я хочу воспользоваться первым праздником независимости. И объявить вам состав первого правительства микроленда. Как вы сейчас увидите, я хочу, чтобы оно было обращено к прошлому, к внешнему миру и к будущему. Начнем с иностранцев. Я назначаю полковника Наталью Овец министром иностранных дел. И очень кстати, что у нее как раз промежуточный рост между нами и великими. Я напоминаю, что она участвовала в силовой операции, которая позволила создать наше государство, и именно она нашла для него место на западе Азорского архипелага. М109 нажимает на кнопку, и помост, на котором она стоит, поднимается гидравлическими домкратами на высоту женщины-карлицы. Та получает медаль, аккредитацию и свою долю объятий. «Я постараюсь оправдать оказанную мне честь», — говорит Овец. «Я назначаю великого Давида Уэлса министром научных исследований, и это самое меньшее, что я могу для него сделать, ведь именно он нас придумал, прежде чем нас произвели». Эту фразу встречают аплодисментами. Королева снова нажимает на кнопку и помост поднимается еще на 20 сантиметров. Давид прикладывается к ее руке, королева вручает ему медаль и аккредитацию размером с визитную карточку, потом обнимает его под одобрительные возгласы толпы. Перейдем к следующей в порядке значимости. Если она это примет, то я назначаю Аврору Камерер министром обороны. На этот раз толпа, которая знает, что женщина с золотистыми глазами послала отряд жандармов на вулкан Пуидеком, проявляет глухое неодобрение. Я напоминаю, что она тоже нас изобрела, а во время сражения при Пуидеком я оценила ее решительность. Полагаю, что лучше иметь ее как союзника, чем как врага. Снова поднимается неодобрительный гул и даже свист. Я могла убедиться в ее эффективности во время голосования за признание нас людьми в ООН. Как гласит одна пословица, только глупцы не меняют своего мнения. Она изменила свое мнение о нас, поэтому будет справедливо изменить мнение о ней. Вот настоящая внутренняя метаморфоза. Быть способным кардинально изменить свою точку зрения, потому что было время отступить и подумать. Присутствующие хранят молчание. Есть еще одна причина, по которой я выбрала Аврору Камеро. Я ее спасла, но не сержусь на нее за это. На этот раз по рядам пробегает смешок. Аврора подходит легким шагом, и королева нажимает кнопку, приподнимаясь еще на несколько сантиметров. Конечно, я согласна, произносит Аврора. Она получает от королевы свою медаль, объятия и визитную карточку, диплом министра, и заявляет громко и четко. Большая честь получить этот пост от законного и такого уважаемого главы государства как Эмма-109. «В прошлом я ошибалась, признаю это, но я поняла это и изменила свою точку зрения, прежде чем изменила свое поведение и перешла в другой лагерь». Раздаются несколько робких аплодисментов. Королева продолжает. «И, наконец, я назначаю лейтенанта Мартена Жанеко Министром культуры, нам очень пригодится его знание лапидарных фраз, в которых обо всем говорится с юмором. И потом я думаю, что очень хорошо иметь в государстве гиганта в случае, если мы ошибаемся в том, как пойдет эволюция нашего вида. На этот раз шутка М-109 приходится по вкусу всем. Она снова поднимает помост, чтобы оказаться на уровне лица Мартена. Человек огромного роста, получающий медаль и диплом из рук малюсенького существа, взобравшегося на возвышение с домкратами, картинка впечатляющая, которую хотят запечатлеть все фотографы, большие и маленькие. По такому случаю Мартен распахивает куртку, и демонстрирует законы Мерфи, написанные на его парадной майке. Он показывает их толпе, и прожекторы освещают его мощный торс, чтобы можно было легче прочитать. Восьмой. Если кажется, что все идет хорошо, значит, вы что-то упустили. Девятый. Бесполезно придумывать защиту от дураков, Ведь дураки крайне изобретательны. Десятый, как только вы принимаете сделать какую-то работу, находится другая, которую надо сделать еще раньше. Одиннадцатый, всякое решение плодит новые проблемы. Королева м 109 приводит в движение гидравлические домкраты, чтобы вновь оказаться на уровне своего населения. Все остальные министры. Микроленцы. Однако для равенства полов я позаботилась, чтобы мужчин было столько же, сколько женщин. Это заявление вызывает удивление. Ведь все знают, что хотя микролюди и интегрировали сяо у которых больше равновесия между полами, мужчины в их сообществе составляют меньшинство. И «Я хотела бы, чтобы теперь мужчины...» не считались нашими подчиненными. Я заметила, что некоторые из вас считают, что они нужны только для секса и воспроизводства. Но это не так. Мы все, мужчины и женщины, равны в правах и обязанностях. Один за другим назначенные министры получают медали и карты дипломы. И когда новое правительство в полном составе под руководством М-109 оказывается на помосте, и официальная фотография уже сделана, королева снова подходит к микрофону. Ее снимают камеры всех размеров. Я хотел бы в заключение обратиться специально к промышленникам мира великих. Все предприятия, которые уже привыкли работать с МЧАми, могут продолжать нас использовать, заключив подряд с компаниями микроленда. Они смогут также пользоваться нашими креативщиками, которые думают по-другому, чем великие. На этот раз все искренне аплодируют. Давид подходит к королеве. Министр Давид Уэллс хотел бы сказать несколько слов. Молодой ученый встает в центр помоста. Он откашливается и вынимает листок с приготовленной заранее речью. Из энциклопедии моего прадеда выходит, что человек три раза познал большую обиду. Первый раз, когда Коперник заявил, что в противовес тому, что утверждалось до тех пор, Земля не является центром Вселенной, Она находится на ее периферии, и что не солнце вращается вокруг нее, а наоборот. Вторая обида, когда Дарвин понял, что человек произошел от приматов, поэтому не является особенным животным, превосходящим других, а животным среди миллионов, которые так же, как он, едят, плодятся и умирают. И, наконец, третья обида — Фрейд, заявивший, что основная мотивация наших поступков — это сексуальность, следовательно, поиск бессмертия через своих потомков. А я вам заявляю о четвертой обиде. Мы представляем собой переходный вид не только между приматом, и духовным человеком будущего, но между гигантами и теми людьми другого роста, в создании которых я сам участвовал, МЧ. Сильное волнение охватывает МЧ. Он делает паузу, чтобы каждое слово запечатлелось в умах. И эту обиду еще труднее принять. Мы, homo sapiens, люди называемые нормальными, мы великие, которых считали завершением эволюции животных, мы, вероятно, здесь только за тем, чтобы помочь переходу к другому человечеству. Мне кажется, однако, что мы достаточно созрели, чтобы услышать эту фразу «Вероятно, люди будущего» — это вы воцаряется тишина что касается меня я понял это наблюдая за пигмеями а затем за муравьями служащими вам эмблемой я полагаю что уже через несколько лет все больше и больше людей среди вас и среди нас придут к этому пониманию человек трансформируется он меняет форму мысли Отношение к природе. Пусть этот переход совершается в мире гармонии и спокойствии. Спасибо за внимание. На этот раз гремит всеобщая овация. Присутствующие великие озадачены. Некоторые бормочут, возможно, он прав. Другие он предал свой собственный вид. Королева М109 вновь берет микрофон. А теперь достаточно речей. Да здравствует МЧ. Да здравствует Микроленд. Да здравствует наша столица Микрополис. И будем праздновать. Ешьте, пейте, веселитесь. Мы все это заслужили. А завтра мы примемся за работу, чтобы построить новое человеческое общество в наших масштабах. По ее знаку полицейские открывают сервированные столы слева для микрочеловечков, справа для великих. Люди не заставляют себя просить, разбирают тарелки и выстраиваются за всякими вкусностями совершенно новой микроленской гастрономии. В вип-зоне великих среди гостей встречаются два человека с тарелками в руках. «Хелло, Фрэнк!» «Хелло, Стэн! Как обстоят дела с твоими парламентскими выборами?» Президент Французской Республики опускает глаза. «Надеюсь, хорошо». Опросы показали, что мой рейтинг поднялся. Единственная проблема этой истории с журналисткой. После интервью она заявила о домогательствах, как будто не знала, с кем имеет дело жена немного дуется на меня она мне сказала ты можешь спать с кем угодно но это не должно становиться известным и я не должна выглядеть обманутой женой теперь мы спим в разных комнатах а это ужасно я так люблю свою жену американский президент дружески хлопает его по спине уж не извращенец ли ты чертов стэн в конце концов Вне политики и всех этих экономических дел и ты, и я. Мы два романтика, влюбленные в наших официальных жен. И все, что мы делаем, включая поддержку МЧ, только для того, чтобы произвести на них впечатление, как мы производили впечатление на наших мам красивыми детскими рисунками. Ты просто рассказал мою жизнь, Фрэнк. Они смеются и наполняют свои тарелки странной разноцветной едой. Рядом толстая королева эмма девять на руках у Мартена беседует с Натальей. Я узнала историю семьи овец из энциклопедии, а затем из книги вашего предка «Мы были гигантами». Должна вам признаться, что она меня потрясла. Несколько ночей меня мучили кошмары, и я подумала, что если великие способны производить нацистов, то мы недооценили вашу способность творить зло. Не все великие такие. И в финале нацисты проиграли, а моя семья выжила. Это доказывает, что не они оказывают влияние на ход эволюции, а мы. Венгерские евреи-карлики, а также гиганты, как мой муж. Конечно, природа любит разнообразие, а все, кто пытается унифицировать ее и устранить различия, попадают под ее удары. Наши истинные враги. Это все формы тоталитаризма, национального, религиозного, даже видового. Вы полагаете, что мы... «Просто разные люди?» — спрашивает королева. Карлица задумывается, потом отвечает. «Искренне полагаю, что да. Однажды забудется, как вы появились. Вы будете с нами. Вот и все. Как забылось, как появился карманьонский человек. И как исчез неандерталец. Вдруг заиграла на высоких нотах музыка типа джиги, «Приглашаю всех на танец». МЧ-полицейские просят больших гостей не танцевать на официальной площадке, чтобы ненароком не наступить и не раздавить маленьких соседей. Чтобы избежать подобных инцидентов, для них устроена специальная площадка на пляже, рядом со стадионом. Большие и маленькие разделяются, но обе танцевальные площадки заполнены. За стадионом воздух не такой душный. С пляжа, на котором проходит праздник, открывается вид на маслянисто поблескивающее море, озаренное яркой луной. Великие чувствуют себя увереннее в привычной обстановке с людьми своего роста. Кто-то начинает танцевать под музыку, несущуюся из динамиков. Аврора подходит к Давиду в этот момент звонит ее мобильный телефон она автоматически подключается и слышит у меня для вас две новости хорошая и плохая аврора не успевает вставить слово как голос который она тотчас узнает продолжает хорошая новость вы только что вновь обрели отца он увидел вас по телевизору и очень горд за вас и ваш успех а плохая Это то, что он ужасно ругает себя за все и не знает, как это исправить. Она включает изображение и видит лицо худого и ослабленного человека, выглядящего старше своих лет. В его глазах лихорадочный блеск, но он пытается улыбаться. «Ты видишь, я не умер от гриппа», — говорит он. Она не знает, что ответить, что-то сдерживает ее. А он тем временем продолжает. «Я следил по телевизору за всеми твоими приключениями. Я видел тебя в ООН, такая смелая и стала такой красивой. А теперь ты еще и министр». Она колеблется, набирает побольше воздуха и, наконец, произносит. «Мне жаль, папа, но разбитую вазу не склеишь. Я дала тебе шанс». Ты им не воспользовался. Дай мне еще один шанс, пожалуйста, Аврора. Ты даже не представляешь, как я много думал и как страдал. Знаешь, я тебя не впустил во время эпидемии гриппа, потому что очень боялся. Теперь я больше не боюсь. Ты пропустил поезд, который замедлил ход. Предлагаю тебе сесть в него. Теперь он едет слишком быстро ты уже не можешь в него вскочить. Но я... Она уже отключилась. Телефон тут же звонит снова. Тогда она его выключает и кладет на дно сумочки. Она берет два бокала шампанского и ищет Давида, который тем временем куда-то исчез. Она находит его одиноко сидящим на скамье, вдалеке от праздника, протягивает ему бокал. «Ну вот, теперь мы счастливые победители», — заявляет она с легкой иронией. «Нас не избрали в Сорбонне лауреатами проекта «Эволюция», зато теперь мы министры Микроленда. ведь это круче, разве нет?» Он смотрит на заросли голубых гортензий, азалий, имбиря, покрывающие западную часть острова. Под лунным светом эти растения будто светятся. Цветы, цветы, куда ни бросишь взгляд. Остров Лорос заслужил свое название, признает она. Подумать только, что один из Азорских островов называется Фармигас, остров муравьев. Для меня как будто замкнулся круг». Я видел его на карте, твой Фармигас. Маленький островок в несколько километров. Все же нужно иметь эти сто квадратных километров, чтобы наши микрочеловечки могли развиваться демографически и строить города. Она пожимает плечами. Озоры. Я представлял себе этот архипелаг как собрание островов теплых с кокосовыми пальмами. А здесь ты как будто... На побережье Британии тот же ветер, скалы, обрывистые склоны и несколько пляжей с мелким песком. Возможно, все эти окружающие нас камни, остатки гор, давно затонувшей Атлантиды, вздыхает он. Она показывает на выделяющийся вдали под лунным светом вулкан. Мне кажется, что это скорее вулканический остров, возникший так же, как и тысячи других, как Реюньон и Маврикий в Индийском океане. Местные жители с очень четкими чертами лица тоже заняты на праздники. Они подкатывают сервировочные столики с едой и предлагают гостям большой ассортимент суши. Это потомки кидобоев. Говорит Аврора. Остров долго жил истреблением китов, ведь именно сюда дельфины и киты приплывали производить потомство. Здесь еще сохранилась традиционная охота на китов с гарпунами, а в их легендах герои сражаются с чудовищами из морских пучин. Да, с ними не поговоришь о гринписе или об ассоциации защиты китообразных. Поставь себя на их место. Они плохо перенесли западную сентиментальность, заставившую их отказаться от старых традиций. А теперь еще должны подчиняться тем, кого называют на своем языке гномами. Красивый фейерверк появляется в небе и снова звучит симфония из нового света Дворжика. На этот раз в исполнении не духового, а симфонического оркестра Микрочеловечков. Они идут по пляжу, пока не затихает последний звук праздника в микрополисе. Они бредут по белому влажному песку. Он рассматривает ее. Она очень изменилась с их первой встречи. Даже глаза потемнели. Из золотистых превратились в карие. Длинные волосы спадают на спину. Раньше она носила только... Плоскую обувь. А сейчас туфли на высоком каблуке демонстрируют ее длинные ноги идеальной формы. А платье-футляр, наконец-то, подчеркивает высокую красивую грудь. Молодая женщина подходит к Давиду. Он слегка отступает. «Я хочу тебя, Давид, прямо сейчас. Я думал, что ты еще носишь траур по пентиселее. Она хочет его поцеловать, но он сдерживает ее. Ты можешь еще немножко подождать? Сколько? Не знаю. Минут десять. Она хмурит брови. Десять минут для чего? Прежде чем мы зайдем далеко, прежде чем мы будем любить друг друга в этой жизни, я хотел бы знать, как это было с нами когда-то. Ведь это не только встреча двух людей, это еще и встреча двух душ. Она делает нетерпеливую гримасу. Твои штучки в духе Ньюэйдж меня раздражают. Мне кажется, что тебя просто смущает то, что женщина прямо выражает свое желание. Он нежно берет ее за руку. Я предлагаю вернуться в гостиницу и вместе попытаться пройти сеанс маджобы. Это твой пигмейский наркотик? Это смесь лиан и кореньев. Этот состав откроет нам дух, и мы вспомним, кто мы есть на самом деле. И тогда наши души смогут, наконец, встретиться. Она разочарованно пожимает плечами, отворачивается и шепчет про себя, но так, чтобы он услышал. Какие-то глупости. Я хочу вовсе не этого. Она смотрит на Луну, которая, кажется, стала еще ярче, потом вздыхает и подчиняется.